Глава четырнадцатая. В портике царил хаос. Убийцы исчезли в сопровождении гладиаторов Децима, и никто не знал, куда они направились. Люди метались туда-сюда, пытаясь выяснить, что случилось. Ликторы Цезаря отшвырнули свои символы власти и спаслись бегством. Оставшиеся сенаторы тоже уходили со всей поспешностью. Некоторые даже сорвали тоги, чтобы скрыть свой сан, и пытались смешаться с толпой. Тем временем, в дальнем конце портика, некоторые зрители, наблюдавшие за гладиаторскими боями в театре по соседству и услышавшие шум суматохи, устремились в здание Сената, желая посмотреть, что происходит. «Я понял» что цицерону грозит смертельная опасность, Хотя он ничего не знал о готовящемся заговоре, брут выкрикнул его имя, и все это слышали. Он был очевидной целью для жаждавших мести. Приверженцы Цезаря могли решить, что он возглавлял убийц. Кровь будет требовать крови. Мы должны увести тебя отсюда. Сказал я Цицерону. К моему облегчению он кивнул все еще слишком ошарашенный, чтобы спорить. Наши носильщики сбежали, бросив носилки, и нам пришлось без промедления покинуть портик пешком. Между тем игры продолжались, несмотря на шум снаружи. Из театра Помпея хлынул грохот рукоплесканий, гладиаторы все еще сражались. Никто не догадался бы о том, что произошло, и чем дальше от нас оставался портик, тем более обычным выглядело все вокруг. К тому времени, как мы добрались до ворот Карменты и вошли в город, он выглядел так же, как всегда в дни праздников, а убийство казалось мрачным сном. Тем не менее, незримо для нас по маленьким улочкам и рыночным площадям путешествовали новости, сообщаемые паническим шепотом. Они неслись вперед быстрее, чем мы шли, и поэтому обогнали нас, когда мы добрались до дома на палатине. Квинт, брат Цицерона, и Аттик уже появились с разных сторон, и принялись путанно рассказывать о случившемся. Они знали немного. В Сенате случилось нападение. Цезарь ранен. Вот и все, что они слышали. «Цезарь мертв», — сказал Цицерон и поведал о том, что мы видели. В его описании это выглядело еще более невероятным, чем в то время, когда произошло. Квинт и Атик сперва слушали нас с недоверием, а потом предались бурному ликованию по случаю убийства диктатора. Атик, обычно такой утонченный, даже сделал несколько скачков, изображая танец. Квинт спросил, «Ты действительно понятия не имел о том, что надвигается?» «Ни малейшего», — ответил Цицерон. Видимо, они намеренно скрывали это от меня. Я должен чувствовать себя оскорбленным, но, честно говоря, я испытываю облегчение из-за того, что меня избавили от тревог. Это требовало куда большей храбрости, чем у меня было когда-либо. Явиться в Сенат, пряча клинок, выжидать все время — хранить хладнокровие, подвергаться опасности, пасть от рук сторонников Цезаря и, наконец, глядя тирану в глаза, вонзить кинжал. Признаюсь, я никогда не смог бы это сделать. «А я бы смог», — заявил Квинт. Цезарон засмеялся. «Да ты более привычен к крови, чем я». Но все-таки не питаете ли вы жалости к Цезарю? «Как к человеку?» — спросил я, а потом обратился к Цицерону. В конце концов, прошло всего три месяца с тех пор, как вы с ним смеялись за обедом. Цицерон недоверчиво взглянул на меня. «Меня удивляет, что ты об этом спрашиваешь. Наверное, я чувствую то же самое, что и ты в день, когда получил свободу. «Неважно, добрым хозяином был Цезарь или жестоким. Он был хозяином, а мы рабами. Вот во что он нас превратил. А теперь мы стали свободными. Поэтому давайте не будем говорить о жалости». Он послал письмоводителя выяснить, где находятся Брут и другие заговорщики. Тот вскоре вернулся и доложил, что они, по слухам, заняли вершину Капитолия. «Я должен немедленно пойти и предложить им свою поддержку», — сказал Цицерон. «Благоразумно ли это?» — спросил я. «При нынешнем положении вещей ты не несешь ответственности за убийство. Но если ты пойдешь туда...» и покажешь всем, что ты заодно с Кассием и Брутом, сторонники Цезаря могут посчитать, что ты — один из убийц. Пусть. Я собираюсь поблагодарить людей, которые вернули мне свободу. Остальные согласились с этим, и мы все четверо немедленно отправились в путь, взяв нескольких рабов для защиты. Вниз по лестнице, проложенной по склону полотина, в долину и далее через улицу Югарий к подножию Торпейской скалы. Воздух был странно неподвижным, вялым из-за надвигавшейся грозы, а оживленная улица, обычно полная повозок, запряженных быками, безлюдной если не считать нескольких человек, что брели в сторону форума. У них были ошеломленные, озадаченные, испуганные лица. Если кто-нибудь искал предзнаменований, достаточно было посмотреть на небо. Громады плотных черных туч словно давили на крыши храмов, а когда мы начали подниматься по крутым ступеням, Послышался треск грома. Дождь был холодным и сильным, и камни сделались скользкими. Нам пришлось помедлить на полдороге, чтобы перевести дух. Рядом с нами по зеленой, поросшей мхом скале бежал поток воды, превращаясь в водопад, а внизу я видел изгиб Тибра, городские стены и Марсово поле. Я понял тогда, насколько умной с военной точки зрения была эта часть замысла. Сразу после убийства отступить в Капитолий. Благодаря крутым утесам он представлял собой природную крепость и притом неприступную. Мы продолжили свой путь и, наконец, добрались до ворот на вершине, которые охраняли гладиаторы грозные с виду парни из Ближней Галлии. С ними находился один из центурионов Децима. Он узнал Цицерона и приказал пропустить его вместе со спутниками, а потом сам провел нас за стены, мимо сидевших на цепи собак, которые охраняли Капитолий ночью, и дальше, в храм Юпитера, где собралось по меньшей мере сто человек. Укрывавшихся в полумраке от дождя. Когда Цицерон вошел, его приветствовали рукоплесканиями, и он двинулся по кругу, пожимая руки всем убийцам, кроме Брута, чья рука была перевязана из-за раны, случайно нанесенной Кассием. Они сменили окровавленные одежды на свежевыстиранные тоги и теперь вели себя сдержанно и даже мрачно. Радостное настроение, овладевшее ими сразу после убийства, исчезло. Я с изумлением увидел, что к ним поспешили присоединиться многие ближайшие соратники Цезаря, например, Луций Карнели Цинна, брат его первой жены, и дядя Юлии. Цезарь недавно сделал его претором. Но теперь он оказался с убийцами своего зятя. Был там и Корнелий Долабелла, вечно вероломный Долабелла, который и пальцем не шевельнул, чтобы защитить Цезаря в зале Сената. А теперь обнимал за плечо Децима, человека, заманившего их давнего начальника в гибельную ловушку. Долобелла подошел к Цицерону, Бруту и Кассию, которые вели беседу. Брут спросил Цицерона. «Итак, ты одобряешь то, что мы сделали?» «Одобряю. Это величайшее деяние в истории республики». «Но скажите мне», — спросил Цицерон, посмотревшись по сторонам, «почему все вы забились сюда?» Исчезнув с глаз долой, как преступники. Почему вы не внизу, на форуме, чтобы сплотить людей вокруг своего дела? Мы родители за отечество, а не пустословы. Нашей целью было убрать тирана и ничего больше. Цицерон удивленно уставился на Бруто. Но кто же тогда управляет страной? «Прямо сейчас никто», — ответил он. «Следующим шагом будет создание нового правительства. А разве вы не должны просто объявить правительством себя? Это будет незаконно. Мы не для того свергли тирана, чтобы сделаться тиранами вместо него. Тогда немедленно собирайте сенат в этом храме своей преторской властью, и пусть он объявит чрезвычайное положение до тех пор, пока не проведут выборы. Это будет совершенно законно. Мы думаем, исходя из существующих порядков, что будет правильнее, если сенаторов соберет Марк Антоний, как консул. Марк Антоний? Удивление Цицерона сменилось тревогой. «Вы не должны и близко подпускать его к этому делу. Он обладает всеми дурными качествами Цезаря и не одним хорошим!» Затем он возвал Кассию Лангину, прося его поддержки. «Я согласен с тобой», — ответил Кассий. «По-моему, следовало бы убить его вместе с Цезарем». «Но Брут этого не потерпел бы» поэтому Трибоний задержал Марка Антония по пути в зал Сената, чтобы тот смог уйти. — И где же он теперь? — спросил Цицерон. — Предположительно, в своем доме. — Зная его, я бы усомнился в этом, — сказал Долабелла. — У него найдутся дела в городе. Пока шел этот разговор, я заметил, что Децимбрут беседует с двумя своими гладиаторами. А потом он поспешил куда-то через весь храм, и лицо его было мрачным. «Мне доложили, что Лепит уводит свой легион с Тиборского острова», — сообщил он. «Мы можем сами убедиться в этом», — сказал Кассий. Мы вышли наружу и последовали за Кассием и Децемом, обогнув огромный храм и пройдя на север. Оттуда... С мощенной возвышенной площадки было видно на несколько миль то, что творилось на Марсовом поле и за ним. Сомнений не оставалось. Легионеры шагали через мост и строились на речном берегу рядом с городом. Брут явно испытывал тревогу, так как непрерывно притопывал ногой. «Я послал гонца к Липиду несколько часов тому назад», — сказал он. Но он не принес никакого ответа. «Это и есть ответ», — заявил Кассий. «Брут, заклинаю тебя! Заклинаю вас всех!» — воскликнул Цицерон. «Спуститесь на форум и расскажите людям о том, что вы сделали и почему вы это сделали!» «Зажгите в них дух старой республики! Здесь Лепит поймает вас в ловушку, и Антоний захватит власть в городе!» Даже Брут оценил мудрость этого предложения. И заговорщики — или убийцы, или борцы за свободу, или освободители относительно того, как их называть, не было единого мнения. Гуськом сошли по извилистой дороге, что спускалась с вершины Капитолия, огибала храм Сатурна и вела вниз на форум. По предложению Цицерона они оставили своих телохранителей-гладиаторов позади. «Если мы придем одни и без оружия, то покажемся искренними», — посоветовал им Цицерон. «А в случае беды можно будет быстро отступить». Дождь прекратился. Три или четыре сотни горожан собрались на форуме и безвольно стояли среди луж, очевидно, ожидая, что здесь произойдет что-нибудь. Они увидели нас издали и двинулись к нам. Я совершенно не знал, как они себя поведут. Цезарь всегда был любимцем римских плебеев, хотя под конец даже они начали уставать от его царственных повадок ужасаться будущим войнам и тосковать по прошлому, по выборам, когда десятки кандидатов лестью и подкупом добивались их расположения. Будут ли они рукоплескать нам или разорвут нас на куски? Но горожане не сделали ни того, ни другого. Храня молчание, люди смотрели, как мы входим на форум, а потом расступились, давая нам пройти. Преторы Брут, Кассий и Цинна взошли на Ростру, чтобы обратиться к людям, а остальные, в том числе и Цицерон, отошли в сторону, чтобы наблюдать за происходящим. Брут говорил первым, но я помню только торжественные первые слова. «Как мой благородный предок Юний Брут!» Изгнал из города тирана царя Тарквиния. Так сегодня я избавил вас от тирана-диктатора Цезаря. Остальное я забыл. В этом и была загвоздка. Похоже, Брут несколько дней усердно трудился над речью, и без сомнения, она смотрелась бы хорошо как исследование порочности деспотизма. Однако Цицерон долго пытался убедить его в этом. Речь — публичное действо, а не философское рассуждение. Она должна взывать скорее к чувствам, чем к интеллекту. В тот час пламенное выступление могло бы все изменить, сподвигнуть людей на защиту форума, и своей свободы от солдат, собиравшихся на Марсовом поле. Но Юний пустился в поучение, на три четверти состоявшие из напоминания о прошлом и на одну четверть из изложения государственных установлений. Я слышал, как Цицерон, стоявший рядом со мной, что-то бормочет себе под нос. К тому же во время речи Брута Его рана начала кровоточить под повязкой. Казалось, прошли часы, прежде чем Брут закончил свою речь под рукоплескание, которое лучше всего назвать задумчивыми. Следующим говорил Кассий тоже неплохо. Он брал уроки ораторского искусства у Цицерона в Тускуле. Но Кассий был солдатом, по роду деятельности, и мало жил в Риме. Его уважали, но плохо знали, не говоря уже о том, чтобы любить, так что он снискал даже меньше рукоплесканий, чем Брут. Выступление Цинны и вовсе обернулось несчастьем. Он был оратором старой школы, приверженцем напыщенности и попытался зажечь слушателей, сорвав свою преторскую тогу и швырнув ее с ростры. Кася объявил, что стыдится носить ее — Поскольку это дар деспота, такое лицемерие невозможно было стерпеть. И кто-то завопил: "Вчера ты этого не говорил". Эти слова встретили громкими одобрительными возгласами, которые побудили еще одного остряка выкрикнуть: "Ты был ничем без Цезаря, старый пень". Голос Цинны пропал за хором насмешек, и это означало... «Конец собрания. Как есть провал!» — заметил Цицерон. «Ты же оратор!» — повернулся к нему Брут, «Может, скажешь что-нибудь, чтобы спасти положение?» К своему ужасу я увидел, что он склонен согласиться. Но тут Дециму протянули новое сообщение о том, что легион Липида, похоже, направляется к городу. Он нетерпеливо поманил Преторов, предлагая спуститься с Ростры и, призвав на помощь всю свою уверенность, а ее было немного, мы гурьбой поднялись обратно на капитолий. Это было так свойственно, витавшему в облаках Бруту. До последнего верить, что лепит, не осмелится нарушить закон проведя войско через священную границу и вступив с ним в Рим. В конце концов, заверил Брут Цицерона, он превосходно знает начальника конницы и действительно Лепит был женат на его сестре Юнии Секунде. При этом супругой Кассия была Юния Терция, сводная сестра Брута. «Поверь мне, он патриций до мозга костей. Он не сделает ничего незаконного заявил Брут. «Я всегда считал, что он твердо придерживается достойного поведения и установленных правил». Сперва казалось, что он, возможно, прав. Легион, перейдя через мост и двинувшись городским стенам, остановился на Марсовом поле и разбил лагерь примерно в полумили от города. А потом, вскоре после того, как стемнело, мы услышали... Заунывные звуки военных рожков, заставивших залаять собак на огороженной стенами земле храма. Мы поспешили наружу, посмотреть, что происходит. Густая туча скрывала луну и звезды, но далекие костры разбитого легионом лагеря ярко сияли в темноте. У нас на глазах огни будто расщепились и образовали огненную змею. «Они шагают с факелами», — сказал Кассий. Огненная линия начала извиваться вдоль дороги, что вела к воротам Карменты, и вскоре во влажном ночном воздухе раздался слабый стук солдатских калик. Ворота находились чуть ли не прямо под нами, но выступ скалы скрывал нас от глаз легионеров. Передовые войны Липида обнаружили, что ворота заперты, и забарабанили в них, требуя впустить и выкликая привратника. Но тот, похоже, убежал. После этого долгое время ничего не происходило, а потом солдаты принесли таран. Вслед за несколькими тяжелыми ударами послышались треск расщепляющегося дерева и радостные крики. Перегнувшись через парапет, мы наблюдали, как легионеры с факелами быстро проскользнули через пробойну в воротах и развернулись у подножия Капитолия на форуме, чтобы взять под охрану главные общественные здания. Как думаете, они нападут на нас нынче ночью? спросил Кассий. Да зачем им это надо? горько отозвался Децем. Если они могут без труда взять нас при свете дня. Судя по гневу в его голосе, он считал ответственными за происходящее других, полагая, что оказался среди глупцов. «Твой зять более честолюбив и дерзок, чем ты внушал мне, Брут», — сказал он. Тот не ответил, непрестанно притопывая ногой. «Согласен, ночной приступ — слишком опасное дело». — заметил Долабелла. — Завтра днем. Вот когда они сделают свой ход. Цицерон подал голос. Вопрос заключается в следующем. Действует ли липид в союзе с Антонием или нет? Если они заодно, наше положение явно безнадежно. Но нет, Антоний вряд ли захочет, чтобы слава истребителя-убийц Цезаря досталась одному липиду. Боюсь, граждане, в этом наша единственная надежда. Цицерону теперь приходилось пытать судьбу вместе с остальными. Уходить было слишком рискованно. Стояла темнота, Капитолия окружили солдаты, возможно, враждебные. А в городе заправлял Антоний. Нам оставалось только устроиться на ночь». На руку нам играло то, что на вершину Капитолия можно было добраться только четырьмя путями. По ступеням Монеты на северо-востоке, по сотне ступеней на юго-западе, что мы и сделали днем, и еще с Форума, либо по лестнице, либо по крутой дороге. Децим усилил караул с гладиаторов на вершине каждого пути, после чего мы отступили в храм Юпитера. Не могу сказать, что нам удалось отдохнуть. В храме было сыро и зябко, скамьи оказались твердыми, а память о событиях дня оставалась слишком яркой. Отблески тусклого света ламп и свечей играли на суровых лицах богов, и с теней под крышей надменно смотрели вниз деревянные орлы. Цицерон поговорил с этиком. Негромко, чтобы их не подслушали. Он поражался тому, насколько непродуманными были действия убийц. Какое дело можно довести до конца с такой мужественной решимостью и одновременно таким детским недомыслием? Если бы только они поделились со мной своей тайной, я, по крайней мере, мог бы сказать им... Если вы собираетесь убить владыку ада, нет смысла оставлять в живых его подручного. И как они могли забыть про Липида и его легион? А еще потратить впустую целый день, не сделав никаких попыток захватить власть в государстве. Если не сами слова, то резкое недовольство в его голосе, Наверное, достигли ушей Брута и Касси, сидевших неподалеку. Я увидел, как они взглянули на Цицерона и нахмурились. Он тоже заметил это и замолчал. Оставшуюся часть ночи он сидел, прислонившись к колонне, съежившись в своей тоге и без сомнения размышлял о том, что было сделано, что сделано не было и что еще можно сделать. С рассветом стало возможно разглядеть то главное, что произошло за ночь. Лепит ввел в город около тысячи человек, и над форумом поднимался дым от костров, на которых они готовили еду. Еще около трех тысяч легионеров стояло лагерем на Марсовом поле. Кассий, Брут и Децим созвали совет для обсуждения того, что следует сделать. Вчерашнее предложение Цицерона устроить заседание Сената на Капитолии очевидно стало негодным из-за последних событий. Вместо этого решили отправить к Марку Антонию бывших консулов, не принимавших участия в убийстве, чтобы те попросили его созвать Сенат своей консульской властью. Таковых было трое — Сервий Сульпицей, Клавдий Марцелл и Луций Мили Павел, брат Липида. Все они вызвались идти, но Цицерон отказался присоединиться к ним, заявив, что этим троим лучше обратиться прямо к Липиду. «Я не доверяю Антонию. Кроме того, любое заключенное соглашение с ним вступит в силу лишь тогда, когда его одобрит Липид, тот, кому сейчас принадлежит власть. Так почему бы не повести переговоры с Липидом?» оставив Антония удел. Однако верх держал Брут, заявивший, что именно Антоний носитель законной, пусть и не военной власти, и в середине утра бывшие консулы двинулись в путь. Перед ними шел слуга, несший белый флаг перемирия. Мы могли только ждать и наблюдать за происходившим на форуме. Наблюдать в буквальном смысле слова. Если кто-нибудь пробирался вниз, крыша государственного архива, он прекрасно видел, что творилось внизу. Там было полно солдат и гражданских, слушавших речи, которые произносились с Ростр. Люди заполонили ступени храмов, цеплялись за колонны, новопришедшие спешили на форум со священной дороги и с Аргелета, забитого народом, насколько хватало взгляда. К несчастью, Мы находились слишком далеко, чтобы расслышать, что говорилось на форуме. Около полудня человек в полном военном одеянии, красном плащевое начальника обратился к толпе. Он говорил больше часа, заслужив длительное рукоплескание, и насколько я мог разглядеть, это был лепит. Вскоре после этого на возвышении появился еще один солдат. Мужественные... Поистине Геркулесовы повадки, густые черные волосы и борода безошибочно выдавали в нем Марка Антония. Вновь я не расслышал слов, но знаменательным было уже само его присутствие, и я поспешил обратно рассказать Цицерону, что Липит и Антоний явно заключили союз. К тому времени на Капитолии царило сильное напряжение. Мы мало ели весь день, и никто не выспался как следует. Брут и Касси ожидали нападения в любое время. Наша судьба не зависела от нас. Однако Цицерон был странно безмятежным. Он сказал мне, что убежден в правоте дела, которое защищает, и готов смириться с последствиями этого. Когда солнце начало заходить за Тибром, вернулись бывшие консулы. Говорят имени всех, Сульпицей сообщил, что Антоний согласен созвать Сенат на следующий день на рассвете в храме Теллус. Первую часть сообщения встретили ликованием, вторую стонами, потому что храм находился на другом конце города, на Эсквилине, рядом с домом Антония касси сразу заявил — это ловушка, чтобы выманить нас из укрепленного места. Нас наверняка убьют. «Есть вероятность, что ты прав», — сказал Цицерон. «Но можно сделать так. Все вы останетесь тут, а я пойду. Сомневаюсь, что меня убьют. А если убьют? Что ж, велика ли важность? Я стар». «И лучше всего умереть, защищая свободу». Его слова подняли наш дух, напомнив нам, зачем мы здесь. Было тут же решено, что настоящие убийцы останутся на Капитолии, а Цицерон возглавит делегацию, дабы говорить от их имени в Сенате. И еще одно. Вместо того, чтобы провести еще одну ночь в храме, Цицерон и все, кто с самого начала не участвовал в заговоре, вернутся домой и отдохнут перед заседанием. После волнующего прощания мы под флагом перемирия двинулись в сгущающихся сумерках вниз по сотне ступеней. У подножия лестницы войны Липида устроили заслон. Они потребовали, чтобы Цицерон выступил вперед и показался. К счастью, его узнали, и после того, как он поручился за остальных, всем нам разрешили пройти. Цицерон трудился над своей речью до поздней ночи. Перед тем, как я отправился в постель, он спросил, не пойду ли я с ним в Сенат, чтобы занести все на таблички при помощи скорописи. Он думал, что эта речь может стать для него последней и хотел, чтобы ее записали для потомства. То было обобщение всего, к чему он пришел, если говорить о свободе и республике, умиротворяющем вмешательстве государственных деятелей и нравственном удовлетворении из-за убийства тирана. Не могу сказать, что я наслаждался этим поручением, но, конечно, Отказать ему не мог. Из сотен прений, в которых Цицерон участвовал за последние тридцать лет, эти обещали быть самыми жаркими. Они должны были начаться на рассвете, из-за чего нам пришлось покинуть дом в темноте и пройти по улицам, когда окна и двери были еще закрыты, что само по себе порождало беспокойство. Сенат собрался в храме, который никогда прежде не служил для этого. Его окружали солдаты. Не только легионер Лепида, но и многие ветераны Цезаря из числа самых суровых. Услышав о гибели своего начальника, они вооружились и явились в город, чтобы защитить свои права и отомстить убийцам. Когда мы, наконец, преодолели под призывы и проклятие эту преграду и вступили в храм, выяснилось, что там очень тесно. Люди, питавшие друг к другу ненависть и недоверие, оказались в таком близком соседстве, что малейшее неосторожное высказывание могло привести ко всеобщему кровопролитию. Но когда Марк Антоний встал, чтобы заговорить, стало ясно, что прения пойдут не так, как ожидал Цицерон. Антонию еще не исполнилось сорока. Это был красивый, смуглый мужчина с борцовским телосложением, предназначенным самой природой для ношения доспехов, а не тоги но голос его был глубоким и хорошо поставленным, а слова — убедительными. «Отцы и нации, что сделано, то сделано!» — заявил он. «Я от всей души желал бы, чтобы этого не произошло, поскольку Цезарь был моим любимым другом. Но я люблю свою страну!» еще больше, чем любил Цезаря, если такое вообще возможно. И мы должны руководствоваться тем, что лучше для государства. Прошлой ночью я виделся с вдовой Цезаря, и среди слез и горя милостивая госпожа Кальпурния сказала следующее. «Передай сенату» что в своем мучительном горе я желаю лишь двух вещей. Чтобы моему мужу устроили похороны, достойные той славы, которую он снискал при жизни. И чтобы больше не было кровопролития. Послышался одобрительный рокот, громкий и гортанный. Я неожиданно осознал, собравшийся... Склонны скорее к примирению, чем к мщению. Бруд, Каси и Децим, продолжал Антоний, такие же родители за Отечество, как и мы, и происходят из славнейших семейств. Мы можем приветствовать благородство их цели, даже если отвергаем жестокость избранного ими образа действий. Как по мне. За последние пять лет пролилось достаточно крови, потому я предлагаю проявить к убийцам Цезаря снисходительность, которая была свойственна ему как государственному деятелю, и ради мира в стране помиловать их, обещать им безопасность, пригласить спуститься с Капитолия и присоединиться к нашим разговорам. Это было внушительное выступление. Дедушку Антония многие, включая Цицерона, считали одним из величайших ораторов Рима. Поэтому, возможно, этот дар был у него в крови. Как бы то ни было, он придал прениям возвышенную сдержанность и полностью выбил почву из-под ног у Цицерона, выступавшего следующим тот мог лишь похвалить Марка Антония за мудрость и великодушие. Он только возразил против слова «снисходительность». «Снисходительность», как я считаю, означает «помилование», а «помилование» подразумевает «преступление». Убийство диктатора было чем угодно, но уж никак не преступлением. Я бы предпочел другое выражение. Помните историю Фрасибула, который больше трех веков тому назад не 30 тиранов Афин? После он объявил своим противникам то, что назвали амнистией, от греческого амнезия, то есть забвение. Вот что требуется сейчас. Великое государственное деяние, направленное не на прощение, а на забвение, чтобы мы могли переустроить нашу республику, свободной от вражды прошлого, в дружбе и мире. Цицерон заслужил такие же рукоплескания, как и Антоний, и Долабелла немедленно предложил амнистировать всех, принимавших участие в убийстве, и настоятельно посоветовать им явиться в Сенат. Один Эмилий Был против. Я уверен, что не из твердых убеждений их у Липида никогда не было, а потому что видел, как от него ускользает слава. Предложение утвердили, и на Капитолии отрядили гонца. Во время перерыва, пока снаряжали посланца, Цицерон подошел к двери, чтобы поговорить со мной. Когда я поздравил его с речью, он сказал... Я появился тут, ожидая, что меня разорвут на куски. А вместо этого оказалось, что я тону в меду. Как думаешь, в чем состоит игра Антония? Может, тут нет никакой игры? Может, он ведет себя искренне, предположил я. Цицерон покачал головой. Нет, у него есть замысел но он хорошо его скрывает. Он явно куда хитрее, чем я полагал. Когда заседание возобновилось, прения превратились в торг. Сперва Антоний предупредил, что когда весть об убийстве достигнет провинций, особенно Галлии, это может вызвать всеобщее восстание против Рима. «Чтобы сохранить сильную власть», «В этих чрезвычайных условиях я предлагаю, чтобы все законы, провозглашенные Цезарем, и все назначения консулов, претеров и наместников, сделанные до мартовских ИД, были утверждены Сенатом», — сказал он. Тут Цицерон встал. «Включай твое собственное назначение, конечно». В голосе Антония впервые прозвучал намек на угрозу. «Да, разумеется, включай и мое собственное, если ты не возражаешь». «Включай назначение Долабеллы твоим соконсулом». «Насколько я припоминаю, это тоже было желанием Цезаря, пока ты не воспротивился ему с помощью своих предзнаменований». Я посмотрел в другой конец храма на Далабеллу, внезапно подавшегося вперед. Для Антония это, похоже, было горьким снадобьем, но он его проглотил. «Да, ради единства, если такова воля Сената, включая и назначение Далабеллы. Цицерон продолжил нажимать на него. Исследовательно ты подтверждаешь, что Брут и Кассий дальше будут консулами, а после наместниками Ближней Галлии и Сирии, и что децем пока возьмет под начало Ближнюю Галлию с двумя уже предназначенными для него легионами. Да, да и да. Раздались удивленный свист, несколько стонов и рукоплескания. А теперь, продолжил Антоний. «Согласятся ли твои друзья с тем, что все законы и назначения, сделанные перед смертью Цезаря, должны быть подтверждены Сенатом?» Как позже сказал мне Цицерон, прежде чем встать и ответить, он попытался представить, что на его месте сделал бы Катон. Конечно же, он сказал бы, что расправление Цезаря было незаконным, Его постановления тоже были незаконными, и мы должны провести новые выборы. Но потом я посмотрел на дверь, увидел солдат и спросил себя, как мы можем провести выборы при подобных обстоятельствах. Началась бы резня. Поэтому Цицерон медленно встал и заговорил. «Я не могу говорить за Брута, Кассия и Децима, но скажу за себя. Постольку, поскольку это пойдет на благо государства, и при условии, что относящиеся к одному относятся и ко всем, да, я согласен, чтобы назначением диктатора позволили остаться в силе». После он сказал мне, «Я сожалею об этом» поскольку не мог сделать ничего другого. Обсуждение в Сенате продолжалось целый день. Антоний и Лепит предложили также, чтобы все, пожалованное Цезарем, его солдатам, было утверждено Сенатом, принимая во внимание сотни ожидавших снаружи ветеранов. Цицерон едва ли мог перечить им. Взамен Антоний предложил навсегда отменить титул и должностные обязанности диктатора и это приняли без возражений. Примерно за час до заката, после принятия различных указов относительно наместников провинций, заседание отложили, и сенаторы прошли через затянутую дымому богую Субуру к форуму, где Антоний Лепит поведали замерзшей в ожидании толпе о достигнутых договоренностях. Новости были встречены с облегчением и шумным одобрением, и зрелища согласия между сенаторами и простонародием было почти достаточно, чтобы вообразить, будто старая республика восстановлена. Антоний даже пригласил Цицерона подняться на Ростру. Стареющий государственный муж появился там впервые с тех пор, как обратился к народу, После возвращения из изгнания на мгновение его переполнили чувства, так что он не мог говорить. «Народ Рима!» — сказал, наконец, Цицерон жестом униофавацию. «После мучений и жестокостей не только последних дней, но и последних лет пусть будут отринуты» прежние обиды и горечь. В этот миг луч света пронзил тучи, позолотив бронзовую крышу храма Юпитера на Капитолии, на котором ясно виднелись белые тоги заговорщиков. «Узрите, солнце свободы!» — крикнул Цицерон, воспользовавшись случаем. «Солнце!» вновь сияющее над римским форумом. Пусть оно согреет нас! Пусть оно согреет все человечество милосердными, живительными лучами!» Вскоре после этого Брут и Кассий прислали Антонию письмо. Учитывая решение Сената, они готовы покинуть свою твердыню но только при условии, что Антоний и Лепит обеспечат им безопасность, послав заложников, которые останутся на Капитолии на ночь. Когда Марк Антоний поднялся на ростру и прочитал это послание вслух, раздались приветственные крики. «В знак моей искренности», — сказал он, — «я готов отдать в заложники собственного сына. Ему едва исполнилось три года» и боги знают, что я люблю его больше всех на свете. «Лепит — Лепит! — продолжил он, протянув руку к начальнику конницы, стоявшему рядом. — Поступишь ли ты так же с собственным сыном? Эмилию оставалось лишь согласиться, и двух мальчиков, один из которых недавно начал ходить, а другой был подростком, забрали из их домов и вместе со слугами... Отвели на Капитолий. Когда сгустились сумерки, появились бруты и Кассий. Они спускались по ступеням без сопровождения. И снова толпа удовлетворенно взревела, особенно когда оба пожали руки Антонию и Липиду и приняли публично отданное приглашение отобедать с ними в знак примирения. Цицерона тоже пригласили, но он отказался. Совершенно измотанный заботами последних двух дней, он отправился домой спать. На рассвете следующего дня Сенат снова собрался в храме Теллус, и я вновь отправился туда вместе с Цицероном. Удивительно было войти и увидеть, что в нескольких шагах от Брута и Кассия сидят Антоний и Лепид и даже тесть Цезаря Луций Кальпурний Пизон. У дверей околачивалось куда меньше солдат, чем раньше, и здесь царила терпимость, слегка проникнутая мрачной насмешливостью. Например, когда Марк Антоний встал, чтобы открыть заседание, он особенно бурно поприветствовал возвращение Гая Кассия и сказал, что надеется не стать его следующей жертвой. «Надеюсь, на сей раз ты не принес припрятанный кинжал?» — улыбнулся он. Касси же ответил «нет, не принес», но обязательно принесет самый большой, если Антоний начнет превращаться в тирана. Все засмеялись. Обсуждались различные деловые вопросы. Цицерон предложил поблагодарить Марка Антония за его действие в должности консула — предотвратившие гражданскую войну, и это получило единогласное одобрение. Антоний сказал, что следует поблагодарить также Брута и Кассия за помощь в сохранении мира. Возражение опять не последовало. А под конец Пизон встал и выразил благодарность Антонию за то, что тот предоставил охрану для его дочери Кальпурнии и всего имущества Цезаря в ночь его убийства. Затем он добавил: осталось решить, что делать с телом Цезаря и с его завещанием. Тело принесли с Марсового поля в дом главного жреца. Умастели оно ожидает сожжения. Что же касается его последней воли, я должен сказать собравшимся, что Цезарь составил новое завещание шесть месяцев тому назад в сентябрьские иды на своей вилле рядом с Лавиком. Запечатал его и вручил главной весталке. «Никто не знает, что там сказано. В духе установившихся ныне прямоты и открытости я предлагаю, чтобы и то, и другое, похороны и оглашение завещания было сделано публично». Антоний решительно поддержал его. Единственным сенатором, который встал, чтобы возразить, был Кассий. «Мне кажется, это опасный путь», — заметил он. «Помните, что случилось в прошлый раз на публичных похоронах убитого вождя, когда сторонники Клодия сожгли на дотла? Мы только что добились хрупкого мира, и было бы безумием рисковать им». Марк Антоний покачал головой. Насколько я слышал, беспорядки на похоронах Клодия возникли потому, что кое-кто не рассуждал здраво. Он помолчал, чтобы собравшиеся посмеялись. Все знали, что теперь он женат на вдове Клодия Фульвии. «Как консул я буду руководить погребением Цезаря и ручаюсь за поддержание порядка», — заявил Антоний касси Лангин сердито махнул рукой, давая понять, что он все равно против. На мгновение перемирие оказалось под угрозой, но потом встал Брут. «Находящиеся в городе ветераны Цезаря не поймут, почему их главноначальствующему отказывают в публичных похоронах», — сказал он. «Кроме того...» «Если мы сбросим тело завоевателя в Тибр, как поведут себя галлы, говорят, что они уже замышляют восстание. Я разделяю сомнения Кассия, но у нас воистину нет выбора. Поэтому ради согласия и дружбы я поддерживаю предложение». Цицерон ничего не сказал, и предложение было принято. Завещание Цезаря огласили на следующий день в доме Антония, стоявшем на холме чуть выше подножия. Цицерон хорошо знал это жилище. Помпей сделал его своим главным местопребыванием, прежде чем переехал в новый дворец на Марсовом поле. Антоний, руководя продажей из торгов имущества, изъятого у противников Цезаря, продал дом самому себе по дешевке. Там мало что изменилось. Знаменитые тараны с пиратских трирем, свидетельства великих морских побед Помпея, все еще были укреплены на стенах снаружи, а внутри сохранились искусно сработанные украшения, почти нетронутые. Цицерона встревожило возвращение в это место, особенно когда его встретил хмурый взгляд Фульвии, новой хозяйки виллы. Она ненавидела Цицерона, будучи замужем за Клодием, а теперь, выйдя за Антония, возненавидела заново и не делала никаких попыток скрыть это. Едва увидев знаменитого оратора, она повернулась к нему спиной и принялась разговаривать с кем-то другим. «Какая бесстыдная пара грабителей могил», — прошептал мне Цицерон. И, конечно же, эта Гарпия оказалась именно здесь. А вообще-то почему она здесь? Даже вдовы Цезаря тут нет. Какое дело Фульвии до оглашения его завещания? Но такой была Фульвия. Она, больше любой другой женщины Рима, даже больше Сервилии, бывшей любовницы Цезаря, которая имела, по крайней мере, достаточно благородства, чтобы действовать в тайне, любила соваться в государственные дела, наблюдая за тем, как она переходит от одного гостя к другому, направляя всех в комнату, где должны были зачитать завещание. Я внезапно почувствовал неуверенность. А вдруг именно она стоит за умелыми действиями Антония направленными на примирение. Тогда все предстало бы в совершенно ином свете. Везон забрался на низкий стол, чтобы все могли его видеть. С одной стороны от него стоял Антоний, с другой — главная весталка. Здесь собрались самые выдающиеся люди республики. Показав восковую печать, та была нетронута, как и полагалось. Бизон сломал ее и начал читать. Сначала завещание, смысл которого был сильно затемнен законническим языком, казалось совершенно безобидным. Цезарь оставлял все состояние тому сыну, который мог бы родиться у него после составления завещания. Однако при отсутствии сына, имущество переходило к трем потомкам мужского пола его покойной сестры то есть Луцию Пенарию, Квинту Педию и Гаю Октавию, и делилась между ними следующим образом — по одной восьмой Пенарию и Педию и три четверти Октавию, который объявлялся его приемным сыном под именем Гай Юлий Цезарь Октавиан. Пизон перестал читать и нахмурился, словно не был уверен в сказанном им только что. Приемный сын, Цицерон взглянул на меня, сощурив глаза в попытке вспомнить, и выговорил одними губами «Октавий — «Октавий?» Антоний выглядел так, будто его ударили по лицу. В отличие от Цицерона он сразу вспомнил, кто такой Октавий. Восемнадцатилетний сын Атии, племянница Цезаря. И для него это оказалось горьким разочарованием и полнейшей неожиданностью. Он явно рассчитывал стать главным наследником диктатора, но его упомянули как наследника второй очереди. Антонию причиталось что-либо только в том случае, если бы первостепенные наследники умерли или отказались от наследства. Честь, которую он делил с Децемом одним из убийц. Еще Цезарь завещал каждому из граждан Рима три сотни сестерцев наличными и постановил, что его имение рядом с Тибром должно стать общественным садом. Собравшиеся с задаченным видом разбились на кучки, и когда мы возвращались, цицерон был полон дурных предчувствий. Это завещание. Ящик Пандоры, посмертный отравленный дар миру, из которого на нас посыплются всяческие бедствия. Он не слишком задумывался о неизвестном Октавии, или, как теперь его следовало называть, Октавиане, обещавшим стать недолговечной безделкой. Его даже не было в стране, он находился в Лирике. Гораздо больше Цицерон беспокоило упоминание о в купе с подарками народу. Остаток дня и весь следующий день на форуме готовились к похоронам Цезаря. Цицерон наблюдал за ними со своей террасы. На ростре для тела был воздвигнут золотой шатер, по замыслу похожий на храм Венеры Победоносной, а для сдерживания толпы вокруг Орудили преграды, шли репетиции актеров и музыкантов, и на улицах начали появляться вновь прибывшие ветераны Цезаря несколько сотен человек. Все были при оружии, некоторые проделали сотни миль, чтобы присутствовать на похоронах. Цецерону заглянул Аттик и упрекнул его за то, что он позволил устроить это представление. «Ты, Брут и остальные совсем сошли с ума!» «Тебе легко говорить», — ответил оратор. «Но как можно было этому помешать?» «Мы не властвуем ни над городом, ни над Сенатом». Главные ошибки были сделаны не после убийства, а до него. Даже ребенок должен был предвидеть, что будет, если просто убрать Цезаря и на том успокоиться. «А теперь нам приходится иметь дело с завещанием диктатора!» Брут и Кассий прислали гонцов, сообщив, что в день похорон собираются сидеть дома. Они наняли охрану и посоветовали Цицерону сделать то же самое. Децим со своими гладиаторами заперся в доме и превратил его в крепость. Однако Цицерон отказался принять такие меры предосторожности, хотя благоразумно решил не показываться на публике. Вместо этого он предложил, чтобы я отправился на похороны и описал ему, как все было. Я не возражал. Меня бы все равно никто не узнал. Кроме того, мне хотелось увидеть похороны. Я ничего не мог поделать. Втайне я испытывал уважение к Цезарю, который в течение многих лет всегда вел себя учтиво по отношению ко мне. Поэтому я спустился на форум перед рассветом, неожиданно осознав, что прошло уже пять дней после убийства. Среди такого наплыва событий трудно было уследить за временем. Срединные кварталы уже были забиты народом, тысячами людей — не только мужчин, но и женщин. Там собрались не столько приличные горожане, сколько старые солдаты, городская беднота, множество рабов и немало евреев, которые почитали Цезаря за то, что тот позволил им заново отстроить стены Иерусалима. Я ухитрился пробраться через толпу до поворота священной дороги, по которой должны были нести гроб, и спустя несколько часов после того, как занялся день, увидел вдалеке траурную процессию, покидавшую дом главного жреца. Процессия прошла прямо передо мной, и я изумился тому, как все устроено. Антоний и наверняка Фульвия не упустили ничего, что могло бы воспламенить чувства людей. Первыми шли музыканты, выводившие похоронные напевы, навязчивые и протяжные. Потом перед толпой пробежали с воплями танцоры, переодетые в духов подземного мира, чьи движения тела говорили о горе и ужасе. Дальше домашние рабы и вольноотпущенники несли бюсты Цезаря, а за ними проследовали актеры, не один, целых пять, изображавшие каждый из его триумфов. В восковых масках диктатора невероятно похожих на его лицо, так что казалось, будто он восстал из мертвых в пяти лицах и во всей своей славе. После них на открытых носилках пронесли тело из воска в натуральную величину, обнаженное, не считая на бедренной повязки, со всеми колотыми ранами, включая ту, что была на лице, представленных при помощи глубоких красных разрезов в белой восковой плоти. От этого зрители задохнулись и заплакали, а некоторые женщины даже упали в обморок. Потом сенаторы и солдаты пронесли на своих плечах ложи из слоновой кости с самим телом, закутанным в пурпурные золотые покровы. Далее, поддерживая друг друга, шли вдова Цезаря Кальпурния и его племянница Атия, с закрытыми лицами, одетые в черное, их сопровождали родственники. Шествие замыкали Антоний Пизон, Долабелла, Гирций, Панса, Бальп, Опи и все главные сподвижники Цезаря. Когда процессия прошла и тело стали переносить к лестнице позади ростры, наступило странное безмолвие. Ни до, ни после этого я не встречал в сердце Рима посреди дня такой полной тишины. Во время зловещего затишья скорбящие заполнили возвышение, а когда наконец появилось тело, ветераны Цезаря начали колотить мечами по щитам, как должно быть делали на поле боя. Ужасающий, воинственный, устрашающий грохот. Тело осторожно поместили в золотой шатер, после чего Антоний шагнул вперед, чтобы прочесть панегирик, и поднял руку, призывая к молчанию. «Мы пришли проститься не с тираном», — сказал он, и его могучий голос торжественно прозвенел среди храмов и статуй. «Мы пришли проститься с великим человеком» предательски убитым в священном месте, теми, кого он помиловал и выдвинул. Антоний заверил сенаторов, что будет говорить сдержанно, но нарушил свое обещание с первых же слов и в течение следующего часа постарался ввергнуть многочисленных собравшихся, уже взбудораженных зрелищем, во тьму горе и ярости. Он раскинул руки, он чуть ли не упал на колени, он бил себя в грудь и показывал на небеса, он перечислил достижения Цезаря, он рассказал о завещании убитого правителя, о подарке каждому гражданину, об общественном саде, о горькой насмешке завещания, где указывался Децем. И более того, этот Децем Брут, который был ему как сын, «Июни, Брут и Касси, и Цинны, и остальные!» Эти люди дали клятву, торжественно обещали верно служить Цезарю и защищать его, — гремел голос Антония. Сенат объявил им амнистию. «Но, клянусь Юпитером, как бы я хотел отомстить, если бы благоразумие не сдерживало меня!» Короче говоря, он использовал все ораторские уловки, отвергнутые суровым брутом. А потом пришло время искуснейшего завершающего хода, придуманного им или Фульвией. Антоний вызвал на возвышение одного из актеров в маске Цезаря, так похожей на живое лицо. И тот сиплым голосом произнес перед толпой Знаменитую речь из трагедии Покувия, суд об оружии. «Не несчастный спас тех негодяев, что привели меня к могиле». Исполнение было до жути великолепным. Казалось, это послание из подземного мира. А потом, под стоны ужаса, Воскового цезаря подняли с помощью какого-то хитроумного приспособления и повернули, заставив описать полный круг, чтобы показать все раны. После этого все шло так же, как на похоронах Клодия. Тело полагалось сжечь на погребальном костре, уже приготовленном на Марсовом поле. Но когда его снесли с ростры, Сердитые голоса закричали, что это нужно сделать в Помпеевском сенате, где совершилось преступление, или на Капитолии, где заговорщики нашли убежище. Потом толпа, повинуясь некоему единому побуждению, передумала и решила, что тело следует сжечь прямо здесь, на месте. Антоний же ничего не сделал, чтобы остановить все это. Он снисходительно смотрел, как вновь разоряются книжные лавки Аргилета, как скамьи из судов тащат на середину форума и складывают в кучу. Похоронные носилки Цезаря водрузили на костер и подожгли факелом. Актеры, танцовщики и музыканты стянули свои балахоны и маски и швырнули их в огонь. Остальные последовали их примеру. В приступе помешательства люди срывали с себя одежду, и она летела в костер вместе со всем, что могло гореть. Затем собравшиеся начали бегать по улицам с факелами, выискивая дома убийц. И мне, наконец, изменило мужество, я направился обратно на палатин. По дороге я прошел мимо бедного Гельвия Цинны, поэта и трибуна, которого толпа перепутала с его теской претором Карнелием Цинной, упомянутым в речи Антония. Его поволокли прочь, вопящего, с петлей на шее, а впоследствии голову Цинны носили вокруг форума на шесте. Когда я, пошатываясь, ввалился в дом и рассказал о случившемся Цицерону, тот закрыл лицо руками. Всю ночь раздавались звуки разрушения, небо озарялось пламенем от подожженных домов. На следующий день Антоний послал Децему письмо, предупреждая, что он больше не может защищать убийц и настоятельно советуя им удалиться из Рима. Цицерон посоветовал сделать то, что предлагает Антоний, сказав, что они будут полезнее для республики живыми, чем мертвыми. Брут отправился в Ближнюю Галлию, чтобы утвердить свою власть в провинции, предназначенной ему по жребию. Рибоний кружным путем двинулся в Азию, надеясь сделать то же самое, а Брут и Кассий удалились на побережье Анция. Цицерон же устремился на юг.